пришли меня звать от имени Пугачева. Я пошел к нему. У ворот его стояла кибитка, запряженная тройкою татарских лошадей. Народ толпился на улице. В синях встретил я Пугачева. Он был одет по-дорожному, в шубе и киргизской шапке. Пугачев весело со мной поздоровался и велел мне садиться с ним в кибитку. Белогорскую крепость! Становись-ка, Бац, Батюшка Петр Андреевич, не покинь меня на старости лет посреди этих машин. А, старый Хрыич, опять Бог дал свидеться. Насадись на облучок. Ой, спасибо, государь. Спасибо, отец родной. Дай Бог сто лет здравствовать за то, что меня старика призвил да успокоил. Век за тебя буду Бога молить. Я за этим Тулупе упоминать уж не стану. Через минуту мы выехали из слободы и помчались по гладкой дороге. Через несколько часов должен я был увидеться с той, которую почитал уже для меня потерянную. Я воображал себе минуту нашего соединения. Пугачев не знал, что она была дочь капитана Миронова. Озлобленный Швабрин мог открыть ему все. Холод пробегал по моему телу, и волоса становились дыбом. О чем ваше благородие изволил задуматься? Как не задуматься? Я офицер и дворянин. Вчера еще дрался против у тебя, а сегодня еду с тобой в одной кибитке, и счастье всей моей жизни зависит от тебя. Страшно тебе. <смех> Был однажды уже тобой помилован. Я надеюсь, не только на твою пощаду, но даже и на помощь. И ты прав, ей-богу прав. Ты видел, что мои ребята смотрели на тебя косо, а старейка сегодня настаивал на том, что ты шпион, и что надо на тебя пытать и повесить. Но я не согласился. Помня твой стакан вина и зайчий дух. Ты видишь, что я не такой еще кровопийца, как говорит обо мне ваше братье. Что говорят обо мне в Оренбурге? Да говорят, что с тобою сладить трудновато. Нечего сказать. Дал ты о себе знать. Да. Я воюю хоть куда. Знают ли у вас в Оренбурге о сражении под Юзеевой?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 То ли еще будет, как пойду на Москву. А ты полагаешь идти на Москву? Да, бог есть. Улиц моя тесна, воли мне мало. Ребята мои умничают. Они воры. Мне должно держать ухо востро. При первой неудаче они свою шею выкупят моей головой. То-то. -то. Не лучше ли тебе... Отстать от них самому заблаговременно Да прибегнуть к милосердию, государыня <сёк> Нет, поздно мне кается Да и меня не будет помилования Буду продолжать, как начал Как знать, а вот ему удастся Грешка отрепил, ведь по царству уже над Москвой А знаешь, чем он кончил? Его выбросили из окна Зарезали, сожгли и зарядили его пеплом пушку И выпалили. Слушай, расскажу тебе сказку, которую мне в ребячестве рассказывала старая колычка. Однажды орел спрашивает у ворона. Скажи ворон, птица. От чего живешь ты на белом свете 300 лет? А я всего-навсего только длится три года. Оттого батюшка отвечал ему, И пьешь живую кровь, А я питаюсь мертвичиной. Орел подумал, давай попробуем, Ну, мы питаться тем же. Хорошо, полетели орел до да ворун, Вот завидели павую лошадь, Спустились и сели. Ворон стал клевать да похваливать. Орел клюнул раз,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 Калмыцкая сказка. Затейливо. Но жить убийством и разбоем значит по мне клевать мертвичину. Пугачев посмотрел на меня с удивлением и ничего не сказал. Оба мы замолчали, погрузясь каждый в свои размышления. Цавельич дремля качался на облучке. кибитка летела по гладкому зимнему пути.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 Встретил самозванца на крыльце. Он был одет казаком и отрастил себе бороду. Изменник помог Пугачеву вылезти с кибитки. Скажи-ка, братец, какую девушку держишь ты у себя под караулом? Покажи-ка мне ее. Государь, она больна. Она в светлице лежит. Иди же меня к ней. Государь, вы властно требуете от меня что вам угодно, но прикажите постороннему не входить в спальню к жене моей. Так ты женат? Тише, это мое дело. А ты, Швабрин, не умничай, не ломайся. Жена ли она тебе или не жена, а я веду к ней кого хочу. Ваше благородие, ступай за мною. Государь. Предупреждаю вас, что она белой горячке и третий день как бредит без умолку. Отворяй! Я не взял с собой ключа. Только ну ка посторонись. Хорош у тебя, Лазарет. Я взглянул и обмер. На полу в крестьянском оборванном платье сидела Марья Ванна. Бледная, худая, с растрепанными волосами. Перед нею стоял кувшин воды, накрытый ломтем хлеба. Скажи мне, голубушка, за что твой муж тебя наказывает? Мой муж? В чем ты перед ним провинилась? Он мне не муж. Я никогда не буду его женой. Я лучше решилась умереть и умру, если меня не ней избавят. И ты, Швабрин, смел меня обманывать? Знаешь ли, бездельник, чего ты достоин? Государь! Швабрин упал на колени! Прости, ради бога! С омерзением глядел я на дворянина, валяющегося в ногах беглого казака. Милую тебя на сей раз, но знай что к второй вине тебе припомнится и это. А ты выходи, красный девица. Дарую тебе волю. Я государь. Марья Ивановна быстро взглянула на него и догадалась, что перед ней убийца ее родителей. Она закрыла лицо обеими руками и упала без чувств. Я кинулся к ней, Но в эту минуту очень смело в комнату втерлась моя старинная знакомая Палаша и стала ухаживать за своей барышней. Пугачев вышел из светлицы, и мы трое сошли в гостиную. Что, ваше благородие, выручили красную девицу? Как думаешь... Не послать ли за попом, да не заставить ли обвенчать племянницу? Пожалуй, я буду посаженным отцом, швабрин дружкою, э, закутим, запьем и ворота запрел. Государь. Что? Я виноват. Я вам солгал. Но Гриню вас обманывает. Эта девушка не племянница здешнего папа, Она дочь капитана Миронова который казнен при взятии здешней крепости. Это что еще? Швабрин сказал тебе правду. Ты мне этого не сказал. Сам рассуди. Можно ли было при твоих людях объявить, что дочь Миронова жива? Да они бы ее загрызли, ничто бы ее не спасло. И то правда. Мои пьяницы бедную девушку не пощадили бы. Возьми себе свою красавицу, вези ее куда хочешь и дай вам Бог любовь и совет. А ты, Швабрин, выдашь его благородию пропуск во все заставы и крепости подвластные тебе, понял? Понял, государь. То-то же. Швабрин, совсем уничтоженный, стоял как остолбенелый. Пугачев отправился осматривать крепость. Швабрин его сопровождал. Я остался под предлогом приготовления к отъезду и побежал в Светлицу. Кто там? Это я! Петр Андреевич! Я переодеваюсь. Ступайте Кокулине Панфиловне, я сейчас туда тоже буду. Я повиновался и пошел в дом отца Герасима. Попадья стала угощать меня, чем Бог послал. А между тем говорила и говорила без умолку. Дверь отворилась, и в комнату вошла Марья Ивановна с улыбкой на бледном лице. Я схватил ее руку и долго не мог вымолвить ни одного слова. Марья Ивановна описала мне весь ужас ее положения, все испытания, которым подвергал ее гнусный Швабрин. Оставаться ей в крепости, подвластной Пугачеву и управляемой Швабрином, было невозможно. Я предложил ей ехать в деревню к моим родителям. Она сначала колебалась. Я ее успокоил. Между нами...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 помешали мне высказать все, чем исполнено было мое сердце. Прощай, ваше благородие. А увидимся когда-нибудь. Прощай. Но пошла! Пугачев уехал. Я долго смотрел на белую степь, по которой неслась его тройка. Я воротился в дом священника. Добро наше все было уложено в старую комендантскую повозку. Ямщики мигом заложили лошадей. Марья Иванна пошла проститься с могилами своих родителей, похороненных за церковью. Через несколько минут она воротилась, обливаясь молча тихими слезами. Повозка была подана. Отец Герасим и его жена вышли на крыльцо. Мы сели в кибитку втроем. Марья Ивановна с Палашей и я, Савелич забрался на облучок. Мы двоя. мы выехали из крепостных ворот и на оставили белогорскую крепость соединенные так нечаянно с милой девушкой о которой еще утром я так мучительно беспокоился я не верил самому себе и воображал что все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 Стал смеркаться. Мы приближались к городку, где, по словам бородатого коменданта, находился сильный отряд, идущий на соединение к самозванцу. Мы были остановленной караули. Я вышел из кибитки и требовал, чтобы отвели меня к их начальнику. Увидев офицера, солдаты прекратили брань. Бахмистр повел меня к майору.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 что высокоблагородию некогда меня принять. Что это значит? Не могу знать ваше благородие. Только ее, его высокоблагородие приказали ваше благородие отвести в Острог, а ее благородие приказано привести к высокоблагородию. Ваше благородие. Я бросился на крыльцо. Караульные не думали меня удерживать, и я прямо бежал в комнату, где человек шесть гусарских офицеров играли в банк.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 Да, мою. Где ты ее подцепил, э -э, брат? Все захохотали, а я смутился. Ну, так и быть, будет тебе квартира. А жаль, мы бы попировали по-старинному. Эй, малый, а да что ж сюда не ведут кубушка-то Пугачева? Что это ты? Какая кумушка Пугачева? Это дочь покойного капитана Миронова. Я вывез ее из плена и теперь провожаю до деревни Батюшкиной, где я ставлю ее. Как? Так это А тебе мне сейчас докладывали? Понимаю, что же это значит? После все расскажу. А теперь, ради бога, успокой бедную девушку, которую гусары твои перепугали. Суварин тотчас распорядился.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 Поверь же ты мне, что женить, баблаш! Ну, куда тебе возиться с женою, да нянчиться с ребятишками? Дорога в Симбирск мною и очищена и безопасна. Отправь Марью Анну завтра же к родителям твоим, а сам оставайся у меня в отряде. В Оренбург возвращаться тебе незачем. Я решился последовать совету Зорина. На другой день утром пришел я к Марье Ивановне. Я сообщил ей свои предположения. Она признала их благоразумие и тотчас со мной согласилась. Я тут же расстался с Марьей Ванной, поручив ее Савельичу и дав ей письмо к моим родителям. Вечером мы выступили в поход. Это было в конце февраля.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 татарской деревушке. Староста объявил мне, что на той стороне все деревья Пугачевские бродят везде. Это известие меня сильно встревожило. Мы должны были переправиться на другой день утром. Деревня отца его находилась в 30 верстах по ту сторону реки. Я пришел к Зурину и объявил ему о своем намерении. «Берегись, одному ехать опасно. Дождись утра». Мы переправимся первые и приведем в гости к твоим родителям 50 человек гусаров. На всякий случай. Я настоял на своем. Лодка была готова. Я сел в нее с двумя гребцами. Они отчалили и ударили в тесла. Небо было ясно, луна сияла, погода была тихая. Лодка, плавно качаясь, быстро скользила по темным волнам. Я погрузился в мечты воображения. Наконец, лодка моя причалила к высокому и крутому берегу. Я щедро расплатился с грибцами. Один из них повел меня к выборному деревне, находившейся у перевоза. В одну минуту тройка была готова. Я сел в тележку и велел себя вести в нашу путь. Я скакал по большой дороге мимо спящих деревень. И к утру я завидел реку и еловую рощу, за которой находилась наша деревня. И через четверть часа я въехал в село. Барский дом находился на другом конце села. Друг, посреди улицы ямщик начал их удерживать. Что такое? Застава, Борин. Господа хорошие, Дальше проезда нет. Ну-ка, убирай ругатку. Не положено. Что это значит, не положено? Да мы, батюшка, бунтуем. А где же ваши господа? Господа-то наши где? А где им быть? Господа наши в хлебном анбаре. Как в анбаре? А, слышь ты? Андрюха Земский посадил э, виши в колодки и хочет вести к бачке государю Боже мой! А ну, отворачивай, дурак, рогатку! Нет, барин, не открою. Не хочешь? Получай по заслугам. Имщик, давай к хлебному анбару, быстрее! Имщик, дай-ка какую-нибудь железку. Парень, на, возьми лопату. Лопату? Пойдет. О, какой-то мужик приехал. И ты даже Ой, а что ты туда приехал? А, кто вам понял? что друг, отпросил. надо? Парень, чего буянишь? Где Андрюшка Земский? Ликнуть его ко мне. Я Андрей Афанасьевич, а не Андрюшка. Чего надобно? А ну, отпирай ворота. Еще чего Отпирай, говорю, а то худо будет. Ну? Сейчас отопру. Батюшка, матушка, вы где? Ой, не как Петруша. Петруша, сынок мой. Мы здесь, в углу, сынок. Здравствуй, здравствуй. Слава Богу, дождались тебя. Как тебя Господь привел? Здоров ли ты? Здоров, матушка, здоров. Петр Андреевич. Марья Ивановна, и вы здесь. Боже мой. Дорогой Петр Андреевич! О, до да вас всех связали веревками. И сейчас, сейчас я вас развяжу. Это что такое?